Кто их устанавливает, кто их устанавливает. Тетя Маша смешная, такие вопросы задает, как маленькая. А ответ простой — кому надо, тот и устанавливает. А ведь она вовсе не глупая и хорошая, не орет, как Якимова, и не бьет по рукам, если потрогать что-нибудь у нее в комнате. Ксения ее провоцировала поначалу, нарочно хваталась за все и ждала, когда тетя Маша взорвется. А то ничего. Сидит себе, улыбается, будто так и надо. Только почему-то испугалась, когда увидела ее босые ноги. Может, думала, что к ней покойница завалилась в гости? Ха-ха-ха. Покойники всегда и ходят. Так и есть. И у них подошвы чистые, потому что к ним земля не липнет. Сердится, что они из нее выбрались. Вот и не пристает к их синей коже. Но если тетя Маша об этом рассказать, она только фыркнет. Скептически настроенная женщина, как сказал бы, немец. Глаза у нее серые, как мотыльки, с зелеными точками. Легкие-легкие. Она ими гладит тебя по лицу, будто крылышками. И смотрит, по-настоящему смотрит. А то у некоторых глаза — это просто дырки в лице. И еще она улыбается, как человек, который не знает, что он улыбается. Не думает об этом вообще. И сама легкая. Ходит быстро, а говорит медленно. Это намного лучше, чем когда наоборот. Ксения в первые дни в Таволге вообще не разговаривала, потому что не понимала, что можно говорить, а что нельзя. И боялась бабушку до ужаса. Это сейчас она стала смелой и постоянно называет ее про себя бабка, а иногда и Тамара. А в то время у -у, бабушка Тамара на «вы» и на полусогнутых. Постепенно определилась, что можно делать в доме бабушки, а чего нельзя. Сначала, конечно, были запреты. Нельзя ходить по дому в пижаме. Встала — переоденься. Волосы в хвост завязывать нельзя, только в косу. С хвостами известно, кто ходит — проститутки. Нельзя выйти из-за стола, пока бабушка не поела. Сидишь, корочкой водишь по краю тарелки, собираешь сметану, ждешь. Если бабушка будет час допивать свой компот, значит, мучаешь сейчас. Уже вся попа плоской, ерзаешь, а уйти не можешь. Это неуважительно. Все, что положили в тарелку, надо доесть. Кто не доедает, тот фашист. К супу бабушка клала ей кусок ржаного хлеба. Его нельзя было оставить или отказаться съесть. Без хлеба обед в помойное ведро. Не совсем ясно выражалась Тамара. Ксения уважала батоны. Батон пухлый, нежный, вежливый, золотой. А буханка дикая, злая, кислая. фу. Бабка постоянно покупала бородинский. На этом Бородинском поле, между прочим, столько народу полегло. Они в школе изучали, а Ксини теперь страдать с прикуской. Колыванов как-то заикнулся. Тома, не обязательно заставлять девочку заедать суп мучными изделиями. Нынешняя диетология на многое смотрит по-другому. Ой, что началось. Бежал немец, бежал, закрывая голову руками от рвущихся вслед снарядов. Чуть не лег в землю под рябинушкой, и никто не узнал бы, где могилка его. Но с хлебом Ксения выкрутилась, она его незаметно крошила и бросала себе под ноги. Потом, когда разбирала со стола, поднимала кусочки и рассовывала по карманам. В мусорном бедре бабка могла их заметить, а по карманам не лазила. Боялась, что наткнется на жука. Хотя та бронзовка была совсем дохлая и не могла ее укусить, и вообще попала в карман случайно. Можно было и не орать. Если бы хоть крошка хлеба оказалась в мусорке, Ксению закопали бы за баней под лопухами. Прямо заживо закопали бы. Потому что хлеб выбрасывать нельзя. Это грех и преступление. Она как-то спросила. А если заплесневел или зачерствел? Птичка отдай. В сухари на суши, рявкнула бабка. У самой этих сухарей в мешках такой запас на три войны хватит. В общем, Ксения быстро разобралась, что хлеб — это святое. У матери ничего подобного и близко не было. Она могла накупить со скидкой 10 кило булок, у которых заканчивался срок годности, притащить домой, а потом выкидывать по одной. Булки, плюшки, лепешки, хлебцы, буханки — все летело в вонючий мусоропровод. Зато когда однажды Ксения надела кусок хлеба на пальцы, проковыряв в нем четыре дырки, она получила такой подзатыльник, что носом приложилась об стол. Кровище было, хлебом не балуются, дура. А в другой день мать сама налепила хлебных шариков, швырялась ими в открытую форточку и смеялась. Вот как тут разобраться? А у бабушки сразу все просто. Уважаем хлеб, значит, уважаем. И сегодня уважаем, и завтра. Все всегда одинаковое. Это и есть счастье. Когда твердо знаешь, за что похвалят, а за что прилетит, и ничего не меняется. Правило выстраивалось за правилом, как доски забора, внутри которого Ксения чувствовала себя в безопасности. Нельзя есть в кровати и лёжа читать. Ксения обожала валяться с книжкой и что-нибудь жевать при этом. Но при бабке запрещено хоть убейся. Нельзя полы мыть в воскресенье. Нельзя выйти с распущенными волосами на улицу. А еще сесть на углу стола, иначе замуж не выйдешь. И двумя вилками есть, два мужа будет. Ксения гадала, что хуже. Когда два мужа или ни одного? Наверное, все-таки два. Бабка говорит, что все мужики прожорливые, как боровы. Двое, наверное, едят так, что самой ксине не останется. Запрещено есть сладкую землянику с кладбища. Нельзя выбрасывать волосы с расчески на улицу. Птичка найдет, унесет в гнездо, будет голова болеть. И воду пить нельзя из чашки, только из стакана. Потому что чашка для чая, а стакан для воды и морса. Такое правило. Так-то. В щель у двери были воткнуты ножницы, старые, ржавые. Прежде чем выйти из дома, нужно дотронуться до них, тогда никто тебя не сглазит. Пустую посуду соседям отдавать нельзя. Нужно положить на дно хоть кусочек хлеба, хоть монетку. С ведром также. Если взял у соседа, верни полным. Хоть огурцов туда напихай, хоть картошки. заболтание ногами под столом Ксения получала полбу ложкой. «Не смей чертей качать!» Идешь из бани, захвати с собой грязное белье и замочи в тазики. Только не оставляй, иначе банник рассердится. А банник мстительный. В следующий раз угоришь или ошпаришься или на листике от веника поскользнешься и башку разобьешь об порог. Если воет собака, обязательно следует сказать «Вой на свою голову». А когда трехцветная кошка перебегала дорогу, бабка принималась изо всех сил смотреть под ноги и Ксению заставляла. «Смотри внимательно, клад найдем». И правда, находили пару раз по десятирублевой монете, потому что все здешние правила верны. Конечно, бабка многого Ксении не говорила. У нее были свои собственные, бабушкины правила, которые распространялись на нее одну. Например, привичать мертвецов можно только по средам и субботам. Когда Ксения прибежала с озера, бабки не было. Проведя расследование, Девочка выяснила, что та ушла к Колыванову. В холодильнике не хватало банки с солеными груздями. Отправься бабка к Дораде, она захватила бы настойку на калине которую староста любила. К Будковым тоже грибочков, но других — белых или подберезовиков. баба предпочитала чистую водку. Про Клима можно даже не упоминать. Никто из Товалжан не имел права пересечь порога его дома и подношений он у них не возьмет. Уже пытались. Бесполезно. Такое у него правило. Бабка вернулась после разговора с немцем сама не своя. Ксения прислушивалась к нервному шарканью, к постукиванию железной кружки. На крыльце стояло ведро с питьевой водой, чтобы можно было напиться, не входя в дом. Но бабка им пользовалась редко, потому что вообще пила мало. Ее за это даже упрекала Беломестова. «У тебя мозги засохнут, Тома», — выговаривала дорада «Пей воды побольше, хоть термос бери с собой, хоть банку». Я по телевизору передачу хорошую смотрела. Там об этом много говорили. Бабка поддакивала, но воду продолжала игнорировать. Откуда, собственно, взялось прозвище «Дорада»? Это Ксения придумала. Очень уж беломестово напоминало ей белую рыбину. Мать привела домой очередного друга — очкарика. Щеки толстые и гладкие, как попка у младенца. Посреди ягодиц растет маленький нос. Под ним усики, попа с усиками. Некоторое время Ксения хихикала, наблюдая, как шевелятся его щеки, когда он говорит. Прямо ходит в сторону, словно в гости собрались, а их не пускают. Мать как-то особенно суетилась, и этим щекастый сразу Ксении не понравился. При синем все было по-другому. Ее Ксению вообще не замечали, и это было прекрасно. Никому бы в голову не пришло тащить ее ужинать со взрослыми. Марш в свою комнату. И сидишь там тихо, занимаешься своими делами. А тут платье нацепили, волосы в хвостики затянули, привели в кухню. Зачем это?» Одними глазами спросила Ксения у матери, но та делала вид, что ничего не замечает. На стол поставили непривычные человеческие сосиски или там макарошки по-флотски, а рыбу и с ней какие-то зеленые стебли с пупырышками на концах. Наверное, рыба среди них выросла. И вытащили их из моря вместе. Рыбой кормить людей. Мать нормальная вообще, а? До сих пор Ксения видела эту дрянь только в школьной столовке и даже с большой голодухи никогда в рот не брала. А про зеленое не знала, что и думать. Оно выглядело так, словно ему не нравилось, что его собираются съесть. Это вообще-то очень важно. Готова пища к поеданию или нет? Это определенно не была готова. Она их всех троих ненавидела и своим ядовито-зеленым цветом и бугорками об этом сигнализировала. Ксения вспомнила, как психолог в школе учил ее проговаривать слух свои желания. Дико трудно было. Но ее хвалили. Значит, у нее получалось. Значит, надо следовать советам Алии Давыдовны. «Это мне не нравится», — четко проговорила Ксения, указав пальцем на тарелку. А лицо, приподняв и косясь на потолок. «Белое, безопасное, не изменится, значит, можно смотреть. Я не хочу это есть». Щекастый плавно пошевелился, будто собирался утечь под стол и она, не удержавшись, перевела взгляд на него. Он стал удивленный и приудивленный, и глаза у него выпучились до того сильно, что едва не столкнули очки с носа, прямо-таки выкатились точно два яйца. «Девочка!» — бесконечно удивленно протянул он. «Это же Дорада!» Ксения дико захохотала и забила ногами под столом от восторга. «Девочка, это же Дорада!» Ха-ха-ха! Взрослые любят отмочить такие шутки. Но ни мама, ни щекасты не рассмеялись. У дядьки лицо как-то совсем упростилось. Он с тупым видом уставился на мать, а та покраснела и визгливо приказала Ксении сейчас же прекратить действовать им на нервы. Ксения сползла под стол от хохода. Это да рада! Ха-ха-ха! Да! Но оттуда ее вытащили, и по глазам матери она поняла, что та разъярилась не на шутку. Ей отвесили подзатыльник и снова усадили за стол, велев прийти в себя. Но теперь, после того, как «эта же Дорада» объявилась у Ксении в тарелке, легче было пробежать по потолку, чем успокоиться. Мать начала жаловаться на дочь Щекастому, а Щекастый заметил, что на самого избалованного ребенка всегда найдутся правильные меры воздействия. Вот, скажем, не читала ли Наталья Петровна рассказ известного писателя Аверченко «Берегов воспитатель Киси»? Нет, он настоятельно рекомендует. Будет счастлив, если Наталья Петровна сможет принять на вооружение некоторые методы, которые, возможно, не одобряет современная так называемая гуманистическая педагогика, но которые великолепно зарекомендовали себя для исправления педагогической запущенности. Он все говорил и говорил словно масло, размазывал жирным слоем по хлебу, все напластовывал тускло-желтые слова, А Ксения ненавидела хлеб с тошнотворным маслом, и к тому же она ведь не дура. Она понимала, что он говорит о ней и говорит нехорошее. Ей уже было не смешно, но она продолжала смеяться, чтобы он не подумал, будто своей дохлой Дорады так запросто заткнул ей рот. Ксения давно заметила, что когда она начинает смеяться, взрослые как-то теряются. Этот не потерялся, а оскорбился. — Я извиняюсь, конечно, Наталья Петровна, но это ведь хамство чистейшей воды, — сообщил он. — Невербальная агрессия, вы заметили? — Ничем не спровоцированы я особенно хочу это подчеркнуть. — Очкарик в жопе шарик, поехал на футбол, — выразительно продекламировал Ксения. — Очки ему разбили, сказали, это гол. Щекастый побагровел и снял очки. Ну точно, зенки у него были, как яичные белки, в которых плавает тироватый переваренный желток. «Что? Яйца решил проветрить?» — обрадовалась Ксения. На этом их совместный ужин и закончился. Вскоре после этого ее отправили к бабке. Кружка звякнула на крыльце. Бабка пила воду. Если бабка начинала делать то, чего обычно не делала, значит, что-то серьезно пошло не так. Не точно. Когда Тамара вошла в дом, она не накинулась на Ксению, почему на постели валяешься, а села на стул и уставилась в пустоту. Глаза у нее тоже стали пустые, как две миски, вылизанные голодными собаками. Ксения повозилась, чтобы бабка заметила ее и устроила выволочку. Вызверится на нее бабка или нет? Бабка молчала. Не замечала ни кровать свою, ни внучку на кровати. Ксения восстановила мысленно, что произошло этим днем. Бабка за завтраком была такая же, как обычно. Значит, причина спрятана в следующих нескольких часах. Вроде бы ничего особенного. Утром зашла тетя Маша, нарядная, в платке, как будто в церковь собралась. Ксения ее даже не узнала в первую минуту и чуть не закатила скандал, но едва услышала, что предстоит идти на озеро, передумала. Пока они были на озере, бабка навестила Колыванова. Что еще? Ничего. Неужели Валентин Борисович наговорил ей чего-то страшного? Нет, от него такой подлости ждать нельзя. Так что же происходит? и зачем вообще она побежала к немцу? Как пить дать советоваться или пожаловаться, или наябедничать на нее, Ксению? Но Ксения поводов не давала. Правда, на прошлой неделе они отчаянно поругались из-за мертвецов. Бабка считала, что размороженную куриную печенку унес Федор, ее двоюродный дед, а Ксения стояла на том, что эта кошка до рады постаралась. Хитрая Люшка открыла для себя лаз в сетке на кухонном окне и бессовестно подворовывала. В пользу версии Ксении говорил кровавый след от размазанной печенки, тянущейся к окну. Но бабка раскричалась, что дед обожал печень в молоке, к тому же суббота — это его день. Жена всегда отпускала его по субботам проведать родню. Федор был умный. Он объяснял, чем нужно закупаться, гречкой или, допустим, солью. Рассказывал, какая будет зима, снежной или не очень. Предупреждал о заморозках. Полезный был покойник этот Федор. Совсем не то, что второй дед, Алексей который только расстраивал бабку и ничего толкового не говорил. «Порядка нету», — вдруг сказала Тамара скрипучим голосом. Ксения обрадовалась было, что это о ней, но оказалось, что бабка разговаривает сама с собой. «Кто в землю тому положено в земле?» — бормотала бабка. «Кроме среды и субботы. А так что же получается? Привели, а обратно забыли? Может, не далась? Пестуны, пестуны, ох, а нам-то что делать?» Бабка раскрыла ладонь, сосредоточенно уставилась на нее, снова что-то обдумывая. Через воду? Нельзя. Она загнула большой палец. По огню? Уйдет. Загнула указательный. Яма? Она яма и есть. Ох, напасть на наши головы. Она, если зубами будет рвать, тогда как быть? Зубы-то у нее хорошие. Коплан делал. Коплан плохого не делает. Я сама у него мосты ставила в 96-м. «Или девяносто седьмом?» Она задумалась, шепча себе под нос, перебирая даты, как горох. Затем поднялась, кряхтя, подошла к своим истуканам. Принялась строгость ягоды клюквы перед ними. Бормотала теперь совсем уже тихо. Ксения сползла с кровати, подкралась поближе. Но разобрать по-прежнему не могла ни слова. Зато увидела, что Тамара делает. Бабка давила ягоды. «Положит одну на ладонь» а пальцами другой руки давит точно клопа и соком обмазывает разинутые пасти своих каменюк, красит им рты изнутри. Ксении стало не по себе. Последний раз бабка обращалась к ко камням, когда меняла ей имя. Ксению привозили в деревню и раньше. Изредка, когда матерью взбредала в голову проверить, как дела в таволге. И никогда ни единого разика не называла ее бабка Алисы. Алиса ⁇ это кошачья кличка. Отрезала она однажды ребенка так звать грех. До шести лет Ксения была деточка. А потом мать оставила Алису в деревне на целую неделю. Сразу после ее отъезда бабка подвела девочку кидалом. Заставила вложить пальчики в пасть самого страшного. Алиса хотела зареветь, но Тамара так глянула, что она прикусила язык. Стояли, молчали. Девочка шмыгала носом. Когда родилась... — прокаркала бабка. Алиса не сразу поняла, что спрашивает именно ее. — Я не знаю. Она и впрямь не помнила, когда у нее день рождения. Бабка обругала ее бестолочью, усадила на стул и отправилась искать сотовый, чтобы позвонить матери. Выяснилось, что родилась Алиса 5 февраля. Бумажку с корявой надписью «5 февраля» бабка положила в рот каменному чудищу, размазав по ней ягоды земляники, вытащила на следующее утро. Что уж там бабка вычитала на ней, Алисе неизвестно было. Но Тамара взяла ее за руку, отвела к Беломестовой, у которой был дома компьютер и более-менее нормальный интернет, и вместе они нашли сайт со святцами. «Ксения!» — прочла бабка, когда ткнула в 5 февраля. Выпрямилась вполне удовлетворенная. Имя легло на девочку как родное. В глубине души она всегда ощущала, что имя Алиса существует отдельно от нее. В Алисе сидела лиса, разложив вокруг лапок пушистый хвост. А где лиса, там и зайцы, и нора, а в норе барсук, а над норой сосна с дуплом, в котором обитают белки, и все эти звери жили, прыгали, ссорились, спали и ели в ее собственном имени, так что для самой девочки места там почти не оставалось. Ксении было имя просторное, как комната. Алиса вошла в него, огляделась и поняла, что она здесь хозяйка. Впервые в жизни у нее появилось что-то по-настоящему свое. Игрушки мать могла забрать в любой момент, чтобы подарить сыну или дочери одного из своих щекастых. Так исчезли заяц Яша и безымянный медвежонок с заштопанным ухом. А вот имя, имя полностью принадлежало девочке. Его не отнимут. «Где две беды, там и пять», — сообщила бабка. Ксения не выдержала. «Бабушка, что случилось?» Даже на кукушку в часах Тома обратила бы больше внимания. Она ходила, бормотала, шепталась со своими идолами, и постепенно из ее бормотания перед внимательно слушавшей девочкой стала вырисовываться картина случившегося. Ксения сначала обмерла, потом догадалась спрятаться под стол, затаилась, забывая дышать. Бабка уже стала сама не своя. Накричала на кого-то, говорила ведь «давайте с вами пойду, куда вы ее понесете, где положите?» «А вы сами справимся сами, напортачили бестолочи, а Тамара исправляй!» «Ой-ей!» — думала Ксения, — «теперь все изменится, смерть вернулась из леса». 3 Что произошло в сарае? Этот вопрос не давал Маше покоя. Старуха заманила ее туда и собиралась столкнуть в погреб. Если нет, почему он был открыт? Ксения утверждает, что ее бабушка всегда опускает крышку. И если Пахомова оставила его распахнутым специально, была ли эта ловушка устроена специально для Маши, или Тамара Михайловна поджидала первого попавшегося беднягу? Не слишком-то большой у нее был выбор, — бормотала Маша, растапливая печь. К ночи обещали похолодание. Ей нравилось топить печь, нравилось выбивать половики, проветривать, вытирать пыль, выгонять мух. Заботиться не только о себе, но и об этой старой, довольно тесной и не слишком-то уютной, по правде сказать, избе. Когда Маша впервые вошла в Татьянин дом, у нее перехватило дыхание. Она оказалась в знакомом, почти родном интерьере. Выцветшие обои в зеленую полоску, диван под флисовой накидкой, лаконичные фарфоровые статуэтки на книжной полке, Коробка с деревянными бочонками лото на подоконнике. Способ скрасить вечера почти забытый с появлением телевизора. И сам телевизор — вполне приличная плазма на стене, где когда-то висел ковер. Об этом свидетельствовал прямоугольник, внутри которого бумажные обои сохранили первоначальную яркость цвета. Интерьер был Маше знаком, потому что с той же функциональной простотой была обставлена дача ее дедушки. Дачу Маша не просто любила, Дом был частью ее, и когда дед продал его, Маша ощутила себя так, словно из нее вырезали кусок ее самой. Без этого фрагмента можно было функционировать, но его отсутствие постоянно ощущалось. Она превратилась в инвалида, чья ущербность не была видна никому, кроме нее. Ее даже мучили фантомные боли. Она тревожилась, застраховали ли в этом году дачу от пожара, листала прогнозы погоды и только увидев «Синоптики обещают дождливое лето», вспоминала, что беспокоиться уже не о чем. На дачу она больше никогда не приезжала. Может быть, ее купили добросердечные люди. Может быть, они пустили бы Машу внутрь, позволили побродить по саду, откусить от кисловатого жесткого яблочка старой китайки. Может быть. Но старый дом, подобно кораблю, исчез с ее радаров навсегда. Он не уплыл, а затонул. Погружаться на дно, плыть над заросшими водорослями палубы, слыша собственное тяжелое дыхание? Зачем? Даже богатое воображение ни на секунду не помогло бы ей поверить, что она снова отправляется на нем в плавание. В этом заключалась еще одна причина, чего Маша с готовностью согласилась на неожиданную просьбу Татьяны. Дом. Свой дом. Да, комнаты были похожи на те, в которых они жили с бабушкой и дедушкой, Тем острее ощущалось несходство всего остального, что было вокруг. Таволга не походила ни на одно из этих мест, где Маше доводилось бывать прежде. Она как будто оказалась в стеклянном шаре с метелью, только вместо снега здесь падали желтеющие листья берез, в шаре, где всегда одно и то же время года на исходе лета. Она до сих пор на стыке августа и сентября попадала в безвременье, где была счастлива и в то же время встревоженной маленькой девочкой, которой почему-то не нужно идти в школу, и счастливой, но встревоженной девушкой, которой не нужно идти в институт. Словно эти более ранние ее личности отпечатались ярче, чем нынешние безвременье. Подаренные две недели, светлой, но отзывающейся в сердце смутной тоской, как будто она, радуясь парком, теплым солнечным улицам, поздним цветам и дымным запахом, В то же время в глубине души понимала, что должна быть не здесь. Но где? Чем-то это ощущение было сродни тому, что охватывало ее каждое первое января. На один день реальность истаивала, приобретала зыбкость и сумеречность. Потому-то так тянуло к вчерашним салатам и бутербродам с икрой, подсыхающим в холодильнике. Они неоспоримо овеществляли эту реальность, придавали ей плотности, набивали... Материей жизни, словно опадающая тельце куклы грубой ваты. Все эти дни Машу тяготило, что приходится балансировать на грани правды и вранья в телефонных разговорах с мужем. Узная сергей, как обстоят дела на самом деле, он примчался бы к ней. Оставаться там одной небезопасно. Она прям-таки слышала, как он произносит это. — Таволга. Довольно большое село, — сказала Маша, на второй день почти не погрешив против истины. Таволга действительно была когда-то большим селом. Жители кот наплакал, но ведь об этом ее никто не спрашивал. Дом совсем простой, изба, пяти стенок, но, знаешь, построена на совесть. Внутри тепло, уютно. Даже не знаю, что тебе еще рассказать. В общем, я собираюсь здесь работать. Работать и еще раз работать. — А курицы? — А их всего дюжина, — небрежно отозвалась Маша. — Совершенно беспроблемные птицы. «Не сказал бы я, что они беспроблемные», — недоверчиво отозвался Сергей. Маша запоздала, вспомнила, что в детстве его отправляли в деревню к бабушке, и куриный быт ему неплохо знаком. «Сейчас ведь все не так, как прежде», — исправилась она. Например, в курятнике стоит автопоилка, и гуляют они в закрытом вольере, так что мне не приходится ловить их по соседям или отбивать у собак. Всех обязанностей только засыпать корм утром и собирать яйца. Ничего сложного». Маша подумала, что слишком напирает на отсутствие сложностей. Но Сергей не обратил на это внимания. И так она загнала себя в ловушку. Ей не с кем было посоветоваться о происходящем. Она представила лицо мужа, когда он услышит, что его жену, безумная старуха, пыталась столкнуть в погреб. Или не пыталась. «Мое воображение может работать против меня», — трезво признавала Маша. «Я городской человек, попавший в чуждую мне среду». Я, бываю склонна к преувлечениям. в моей профессии необходимо уметь создавать историю из любого незначительного события, и я это умею. Может быть, я все придумала?» Раздула серьезную угрозу из старческой забывчивости. Она раз за разом прокручивала в голове воспоминания о том, как все произошло, от первой встречи до той минуты, когда Тамара Михайловна ушла, поклонившись напоследок. И в конце концов... Вынуждена была признать, что все случившееся выглядит более чем скверно. Будь пахомова одинокой старухой, Маша просто держалась бы от нее подальше до своего отъезда, но с ней жила Ксения, и это все меняло. Я подумаю об этом завтра. Маша взялась за перевод, чтобы отвлечься, но вместо кротовий норы перед ее мысленным взором открывался квадратный проем погреба. Она прикинула, не позвонит ли Татьяне, но чем могла помочь Муравьева из другого города. Подтвердить или опровергнуть ее подозрения насчет душевного здоровья Пахомовой? Звонок был бы не более чем средством переложить ответственность на чужие плечи. А Маше это претило. Что ж, остается одно. Маша проверила, прогорели ли дрова в печи, накинула куртку и вышла из дома, в туман, который вновь съел и лес, и сад, и неумолимо подбирался к дому.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 Может быть, Тамара Михайловна забыла, что не закрыла крышку, а потом ей стало неловко? Я не знаю, но меня это беспокоит». хох ох, ох, ох. помрачнела. Маша была почти уверена, что ее слова не будут восприняты всерьез, что беломество начнет посмеиваться и переубеждать, и реакция старосты приятно удивила ее. «И ведь не проверишь никак, что она нынче выкинула», пробормотала Беломестова.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 «Выключите!» — попросила Маша не в силах больше выносить это тягостное зрелище. «Полина Ильинична, выключите!» «А! Ох, да-да, выключаю спохватилась Беломестова. «Ты меня извини, Машенька, я тебя не подготовила. Нужно было предупредить, конечно. Мы-то ее именно такую увидели. От Ксении, знаешь, пахло. Она не приносила мытья. Каждый раз со скандалом приходилось тащить ее в баню, буквально силком, за плечи и за ноги.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 Беломестова раздраженно отмахнулось. «Если хочешь, чтобы лук хорошо рос, две бабы должны поцеловаться с разных сторон над грядкой. Мало ли глупости. И всем им Тома следует как праведник Библии. Женщина она упорная, даже, я бы сказал, упертая. Ее не сдвинуть, если что-то задумала, обязательно выполнит». Она заметила, что Маша изменилась в лице и спохватилась. «Что-то я тебе наговорила, ерунды? Ты не подумай, к тебе это не относится». Я не о том хотела». «А о чем?» Она поднесла ладонь ко лбу, прикрыла глаза. «Ах, да, про Ксюшу!» «Кстати, Ксюшу ее тоже нельзя называть. С именем у Томы свои заморочки. Но неважно, у нас здесь все по-своему». Как-то скомканно завершила она. «Для нас-то, как мы живем, это самое правильное». «Это если бы у вас был выбор», — тихо возразила Маша. «Не стоило этого делать. Не стоило вообще ввязываться в этот разговор». Но в последних словах «беломестовой» прозвучало что-то вроде вызова, и она его приняла. баш волжанский патриотизм — это, по-моему, форма смирения. Полина Линишна усмехнулась. «Хочешь сказать, сбежать отсюда мы не сможем, и чтобы не повеситься с тоски, придумали, что нас все устраивает? Не так прямолинейно. Ошибаешься». «Может, и ошибаюсь», — покладисто согласилась Маша. «Вы правы».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 «Нам не надо, как лучше, нам надо, как всегда!» Маша замолчала, вглядываясь в невозмутимое моложавое лицо. «Нам не надо лучше, нам надо, как всегда!» «Вы поэтому не хотите восстанавливать церковь?» — догадалась она. Беломестово страдальчески поморщилась. «Церковь? Да не нужна она здесь! Отец Симеон это от большой гордыни затеял, а аметистов от жадности! Им ни до нас дела нет, ни до Бога!»